Глава 8. Матвей. Сегодня Наташа сама взялась за мой имидж. Четыре часа, когда я приехал за женщиной, то вновь угодил к стилистам. Только на этот раз меня сильно не мучили, зато добила женщина. Она решила, что мой гардероб должен срочно пополниться хорошими и качественными вещами. Это за два часа до мероприятия. Я попытался уговорить женщину перенести поход в магазин на другой день, да только мама была полна энтузиазма и остановить её не смог даже Вадим который совершенно неожиданным образом переметнулся на мою сторону. Наверное, перестал чувствовать молодом парне конкурента вот и решил помочь. Только ни у него, ни у меня ничего не вышло. Женщину невозможно было остановить никакими аргументами. От тех слов она отмахивалась или делала вид, что ничего не слышит. В итоге я стал обладателем большого количества модной и современной одежды и даже обуви. Я даже ничего против не мог сказать. Лишь терпеливо примерял предложенные варианты и показывал результаты женщине. «Аксессуары подберем потом», – заявила Наташа, и мы с водителем закатили глаза и застонали в голос. Маман лишь довольно захихикала и погнала меня переодеваться в серые брюки и рубашку белого цвета. Сегодня она решила, что я должен быть немного свободным и неестественным галстуком и пиджаком. Мне же было все равно. Ну, почти. Просто магазины придумали явно не для меня, потому что отношусь к той категории мужчин, которым невыносимо находиться в четырех стенах где висит только одежда. Ещё ужаснее, если в отделе представлены яркие модели. Я начинаю путаться и теряться. Вот такой парадокс. После переодевания полез в карман за карточкой, чтобы оплатить покупки. Да не тут-то было. Наталья здесь преуспела. Я даже нахмурился. Мало того, что прилично платит за контракт, так и же покупки за меня платила. Наташа. Позвал её, подхватывая пакеты. Не нужно было платить. Вот только женщина впервые на меня как-то странно посмотрела а потом вообще подошла и крепко обняла, ее щека уместилась у меня на груди, руки обхватили талию. Она была ниже меня на голову, потому мог видеть застывшего в недоумении Вадима. «Эээ», -э", — только мог сказать, женщина неожиданно всхлипнула, еще сильнее прижавшись ко мне. «Наташа, ты чего?» Я даже растерялся. Точно так же растерялся и Вадим, который не знал, что делать и как успокоить женщину, которая только пару минут назад училась энтузиазмом и азартом, а сейчас плачет. «Мам, ну ты чего?» После моей фразы женщина взревелась еще сильнее, я бросил, наконец, пакеты и обнял ее за плечи. «Я так хочу, чтобы у меня был сын!» Слипывая, произнесла Наталья, теснее ко мне прижимаясь. «Я хочу быть мамой, самой настоящей. А я не могу быть, никогда не могла по болезни». Тут к нам подошел Вадим и обнял сразу нас двоих, и так тихо проговорил. «Ну, у Матвея матери же нет, умерла. Так ты можешь ее место занять». Он посмотрел меня так выразительно, что отказать мне просто не было возможности. Наталья шмыгнула носом и подняла голову, чтобы посмотреть на меня. «Давно нет?» — только кивнул. «А можно я, ну, как Вадим предложил, сделаю?» «А почему бы и нет?» — промекнула мысль в голове. Я утвердительно кивнул, за что получил смачный поцелуй в щёку. Наверное, такой матери только можно было мечтать. Я сейчас не говорю о деньгах, которых было очень много у женщины. Просто она сама необычная. Яркая, энергичная, всех знает, постоянно находится в курсе даже маломальских важных новостей и событий. Моя же биологическая мать всю жизнь проработала мелким помощником и никогда не стремилась к тому, чтобы познать что-то новое, а после сокращения вы вообще погрязла в быту. Как она говорила, хочет на старости лет отдохнуть, потому что и так всю жизнь пахала, как проклятая, и отдала на нас всю молодость. Сейчас же я видел перед собой совершенно другого человека, который каждый день и каждую минуту борется который идёт вперёд, не останавливаясь, прорывая себе путь. А ещё никогда не показывает слабости, всегда держит голову высоко поднятой, сталкиваясь с проблемами нос к носу и не отступает. Передо мной была женщина, которой хотелось восхищаться. Наталья убежала в туалет, подправлять потёкший макияж. А Вадим, тем временем, уверенно и достаточно ощутимо пожал мне руку. «Спасибо. Никогда не видел, чтобы только одним взглядом можно благодарить. Она плачет постоянно, когда думает, что её никто не видит» переживаю что у всех дети, а у нее нет. Заботиться хочет о ком-то. Вон, даже придумывая себе договор на сына. Ты это не подведи, ладно?» Вадим говорил коротко и емко, но самое главное, без угроз. Он просил, просто быстро объяснял свой порыв и просил не за себя, а за любимую женщину. А я не отказал. Наверное, еще и потому, что и сам хотел ощутить материнскую заботу и опеку. Ту, которой лишился очень и очень давно. Наталья быстро вернулась и мы все вместе поехали на другой конец города знакомиться с совершенно новыми людьми. Странно, но если раньше я ощущал усталость, то теперь был полон сил. «Зваровский там будет», — сообщила счастливая и довольная Наташа. «Но мы тебя в обиду не дадим. Ишь, партию удачную своей дочери ищет. Обойдется». А сама только поглядывала на меня и чуть заметно улыбалась. Когда приехали на место, я помог маме выйти из машины. Сегодня с нами Вадим пошел, как только припарковал машину. Так и получилось, что появились мы вместе, держа одну и ту же женщину под руки за двух сторон. А Наташа просто сияла отчасти, совершенно не обращая внимания на перешёптывание. Она была здесь как королева, как звезда, которую ждали и дождались. К ней подходили, о чём-то интересовались, а она лишь отмахивалась, устраиваясь у дальнего столика. Мы с Вадимом как раз успели сесть рядом с женщиной. Как в зал зашли ещё две фигуры. Наташа активно замахала рукой, а я даже встал за стола, потому что к нам медленной, но очень соблазнительной походкой шли Лена с матерью. «Иди», – потолкнула мама, и я пошёл встречать девушку, совершенно позабыв о том, что мы на каком-то глупом вечере, что все откровенно на нас смотрят. Плевать. Всё моё внимание было приковано к изящной фигуре, по обладательнице которой успел соскучиться. Лена смущенно улыбнулась и протянула мне руку, а я перехватил её ладонь и запечатлел нежный поцелуй на тонких пальцах а потом, как ненормальный, наблюдал за румянцем, который коснулся щёк девушки. «Пошли. Стоять и ждать, когда на нас налюбуются, не хотелось». Привёл девушку за наш столик, где уже уместилась Зоя, и помог сесть Елене. Видимо, мамы всё рассчитали, и девушка оказалась сидящей рядом со мной. Мы, как два подростка, переплели под столом пальцы и просто улыбались, радуясь тому, что смогли встретиться, что смогли дотронуться друг до друга. «Я сейчас разревусь». Голос произнесли мамы, которые до этого смотрели исключительно на нас и даже прикладывали платки к уголкам глаз. «А давайте выпьем», – предложила Елена, чтобы хоть как-то угомонить родителей. «Да, за вас», – пробормотала Зоя и одним махом осушила фужер. Благо официанты работали быстро, и вот уже игристый напиток вновь переливается на свету за тонким хрусталем. Женщины завели между собой разговор, а Лена повернулась ко мне с вопросом. «Есть планы на выходные?» Она даже наклонила голову на бок, внимательно смотря на меня в ожидании ответа. «Есть», – признался, вздохнул. Хотел к сестре съездить. «А можно с тобой?» И столько надежды было в её глазах. «Можно, только сразу предупреждаю. Я сам не знаю, как меня встретят». Пожал плечами. «А ты разве не предупредишь?» – удивилась Лена, садясь так, чтобы видеть моё лицо. «Нет, видишь ли, тут такая ситуация». И я рассказал о сестре. О деньгах и кредитах, о последних звонках. И, естественно, сообщил предположение, которое озвучила мне Светлана Сергеевна. Итак, девушка оказалась вторым человеком, который знал со всеми подробностями, во что я вляпался. Елена нахмурилась, слушая меня очень внимательно, а потом кивнула, соглашаясь. — Ты прав. Надо ехать утром и сделать ей неожиданный сюрприз. Я с тобой. — Хорошо. Я был рад, что девушка не стала кривить губы и поднимать подбородок. Она приняла мою ситуацию, она поняла меня, даже обвинять не стала а полностью согласилась с тем, что сначала нужно разобраться, а только потом делать выводы. «На чём поедем?» Я как-то не подумал об этом. Я заказал билет на поезд, но, думаю, можно купить ещё один. Эсли на машине. Лена даже придвинулась ко мне, заглядывая в глаза. «У меня её нет. Напрягся, ожидая чего угодно, да только не поцелуя в щёку. Зато у меня есть. Так и быть, дам порулить». Девушка улыбнулась, и на этот раз её поцеловал я. Невесомо, в нос. Так, что она смешно сморщилась и засмеялась. «Вот и Зварский», – пропела Зоя. «Зо да всем семейством. Ну что, голубки, готовимся держать оборону». Уж не знаю, какой обороне шла речь, но только мамы поправили платье и подтянули незаметно чулки. Зварский шёл впереди с гордо поднятой головой, как человек, знающий себе цену. Он коротко кивал головой знак приветствия и, казалось бы, совсем забыл, что за его широким шагом кое-как поспевает жена с дочерью. Людмила, как и всегда, была разодета, словно новогодняя ёлка, и привлекала к себе всеобщее внимание. Кто-то восхищался ею, а кто-то откровенно насмехался. Как напяливала на себе всё на свете, так и до сих пор считает, что выглядит красиво, — пробнила Зоя. — Ведь мы не молодеем, кое-какие части тела всё же стоит прикрывать. Этот браслет закатила глаза женщина, где только раздобыла. С этим платьем оно никак не смотрится. Вот по такие разговоры с Варской семьёй дошёл до нас, Коротко поздоровался со всеми и даже протянул руку сначала Вадиму, потом мне. Вот тогда я понял, кого бы Юрий Константинович видеть не хотел вовсе. Судя по тому, как он сильно жал мою ладонь, за этим нехитрым действием скрывалось дикое желание кисть не если не сломать, то выдернуть. Уж больно жесточённо тряс мою руку. Вот только я не слабенький мальчик, в ответ пожал примерно с той же силой. Мужчина явно не ожидал, что у меня столько силы и руку мою отпустил. Я бы хотел с вами поговорить. С кем именно он не уточнил, но быстро опомнился и добавил «Зоя». «Правда?» Женщина захлопала глазами, изображая глупенькую девушку. о чём?» «О личном». Зварский едва зубами не скрипнул, зато скривился так, что я побоялся за его лицевые мышцы. Вдруг судороги у человека начались. «А у нас есть что-то личное?» Женщина спрятала улыбку за бокалом и сделала маленький глоток, наблюдая за тем, как жена мужчины недовольно смотрит на мужа а потом уводит дочь за свободный столик недалеко от нас. «Ты прекрасно знаешь», – сквозь зубы прошепел мужчина, а Елена почему-то сильнее сжала мою ладонь и даже ближе подсела. «А жена твоя знает? Или до сих пор мою бывшую лучшую подругу держишь в неведенье?» Я потерял нить разговора и толком ничего не понимал. Между Юрием Константиновичем и Зоей явно что-то произошло, потому что два незнакомых человека не могут так общаться. Но ещё я понял, что мама Лены прекрасно знала и знает жену Зварского. Скорее всего, вместе учились или работали. Ведь может такое быть. Почему бы и нет? Тем временем разговор набирал обороты. И казалось, вот-вот что-то должно произойти. Судя по скованной фигуре, сидящей рядом девушки, это она также понимала. Ладно. Юрий Константинович пододвинул стул и сел рядом с Вадимом, стараясь быть как можно дальше от меня и Зои. Мне не нравится, что Лена встречается с этим. Этим оказался я. Вот только слова мужчины несколько не задели. Было скорее непонятно почему он интересуется личной жизнью девушки, причём проявляет неподельный интерес. Это я вижу уже второй раз. Первый был у здания офиса, в котором работает Лена, и второй вот сейчас. «Ты мне, зятя, тут не оскорбляй!» — повысила голос недовольная мама Елены, чуть приподнимаясь за стола. Вид она сейчас имела грозный. От былой миловидной женщины не осталось и следа. Мне даже показалось, что она готова была Юрию Константиновичу глаза выцарапать, если бы он сел чуточку поближе к ней. Я тебе за такие слова язык вырву. Так же грозно сообщила Наташа. «Ой», – махнул рукой Зварский, «как будто я не знаю, что он не твой сын». «Я не скрываю, что мне не родной, но сын. И поверь, мы с Вадимом за него глотку любому вырвем». Вадим даже активно закивал, сводя брови на переносице, о чём мужчина даже чуть отпрянул от недовольного водителя Натальи. «Всё равно я недоволен», – наставил на своём Зварский. Работает на заводе за станком. У него ни квартиры, ни машины, ничего. Гол как сокол. Да еще кредит выплачивает, на который ходит вся зарплата. Этого ты желаешь дочери. Уверенность в том, что нужно менять работу, только возросла. Слышать о себе в третьем лице было неприятно, а слышать правду неприятно вдвойне. Да, у меня за спиной ничего нет. Если бы не агентство Иллиниум, если бы не Светлана Игоревна, то ничего бы и не было. А так хоть появилась нормальная крыша над головой и деньги, которые, по сути, платят неназванная мать. «Конечно, с кредитом, пока я притормозил, после разговора с сестрой будет понятно, стану ли вносить очередной платёж или нет. Склоняюсь ко второму варианту или частичному погашению, но пока, опять-таки, никакого точного решения не принял». «А ты, я смотрю, до сих пор всё меряешь деньгами», покачала головой Зоя и печальными глазами посмотрела на мужчину, который смутился. «Ну и как ты? Счастлив? Только честно. Ты счастлив был жениться на богатой девочке, отец которой всё наследство переписал на тебя?» Или твое счастье заключается в банкнотах?» Зварский молчал, смотря в сторону. «А я счастлива, Юра. У меня потрясающая дочь. Своё дело, которое поднимала самостоятельно. я рада, что тогда, много лет назад, ты променял меня на бабки и бросил беременной». Занавес. Меня словно холодной водой окатило, когда я понял, чья Лена дочь. Девушка словно почувствовала, что я обо всём догадался, и приподняла лицо, чтобы одними губами прошептать «Извини». «За что, глупенькая?» За то, что я стал свидетелем ваших ссор? Или за то, что вы от меня скрыли часть правды? Нет, я не в обиде. У каждого человека своя жизнь. Я сам о многом не рассказал. благозварский вы вывалил обо мне всю информацию. Самому теперь объясняться не придётся». Прижал к себе Лену одной рукой, а второй поднял её руку вверх ладонью и поцеловал. Мне даже показалось, что в красивых глазах застыли слёзы. А девушка стала тихо и объяснять. «Мне не нужны ни деньги, ни машины, ни квартиры». Я совсем не такая, как…» Я ещё раз поцеловал её, прекрасно понимаю, на кого намекает Лена. «И прошу тебя», – послышался голос Зои, – «не мешай моей дочери, быть счастливой». Зварский шумно выдохнул, вставая за стола, и бросил на меня полный ненависть и взгляд. «Не прощаемся», – Сухо проговорил специально для меня. И одним словом, мужчина моей кандидатурой недоволен. А я докажу, что достоин Лены. Докажу, что не просто рабочий со средней зарплатой, а вполне успешный молодой человек. Мы ему покажем, сказала Наталья, тепло мне улыбаясь. Кажется, я даже догадался, кто поможет мне подняться в глазах мужчины. Улыбнулся в ответ, говоря глазами: "Спасибо. Чёрт, приятно знать, что в этом сыром и грязном болоте ты будешь барахтаться не один, что рядом будет человек, который протянет руку и вытащит тебя, который направит и подскажет. И да, этим человеком я всегда и при любых обстоятельствах буду гордиться, так как поступки говорят о многом, а мнение у большинства Я уже давно привык не доверять.